Свои и ресурс змея. И началась у Рогачева совсем другая жизнь. Ушли в прошлое авральные ночные звонки и полеты на частном джете вдоль экватора, а вместо этого появились подъем в семь часов утра, водные процедуры, яичница, и автомобиль с тремя аннами на номерных знаках, прибывающие за Петром каждое утро в одно и то же время. В 9 переродившийся олигарх сидел в своем кабинете и целый час, а то и два, занимался тем, что ничем не занимался. Вернее, он, разумеется, не просто сидел и разглядывал, скажем, дверную ручку или, закинув руки за голову и полулёжа в кресле, изучал потолок, и портрет президента на стене. Нет. Он, по его собственным словам, шарился в интернете. Здесь необходимо сказать и несколько слов об интересных свойствах того самого портрета, который висел за спиной Рогачева. Такие портреты, написанные в старинной манере одним известным художником, фамилия которого не то Глазурин, не то Жилов, есть в кабинете каждого чиновника с мигалкой, и отличаются одним забавным свойством. Не случайно они написаны именно в старинной манере. Глаза портрета словно смотрят на обитателя кабинета, в каком бы месте он ни находился. И можно, вполне можно услышать, как какой-нибудь пассажир синепроблескового лимузина, отдыхающий в выходной на своей даче в кругу близких и, находясь под добродушным хмельком, рассказывает следующее – Отобедали мы с Естребинском в Желтом море, все спокойно обсудили, и вернулся я к себе. Дверь закрыл покрепче, секретарша сказал, чтобы ни с кем не соединяла, а сам на диване пристроился отдохнуть. Так ведь ничего из этого отдыха не вышло. Тут кто-нибудь из приглашенных, выходцев из того же круга, с пониманием дела спросит. Смотрит. И захмелевший дачник, сокрушенно покачав головой, ответит. Смотрит. И так, знаете ли, становится не по себе, что мысли о послеобеденном отдыхе сами собой убегают. Встанешь с дивана, на портрет не глядя, и поскорей за стол. Когда за столом сидишь, так хоть глаз его не видишь. Что же касается интернета, то Рогачёв открыл всемирную паутину для себя именно от скуки. Каждый день, в промежутке между 10 и 11 утра, приходил Поплавский, и они подолгу обсуждали самые разнообразные проекты. Собственно, Петру и не приходилось ничего выдумывать самому. Для этого существовал Поплавский с целым штатом веселых безумцев, именующих себя то креативщиками, то модераторами общественного мнения, то еще как-то столь же вычурно и замысловато. Рогачев лишь выслушивал соображения Поплавского по тому или иному вопросу, просматривал смету и, если не имелось возражений, давал очередному общему проекту «Зеленый свет». К чести Рогачева надо сказать, что еще ни разу он не подписывал сметы Поплавского в ее первозданном, созданном не знающей границ фантазии Юлича. Именно здесь и нужен был тот самый синдром собственника, которым болен каждый, кто хоть когда-то мутил собственное дело. Взятки Рогачева не интересовали, денег у него было по любому счету достаточно, и смета грустного Поплавского безжалостно резалась пополам, а затем еще и еще. Поплавский возражал, возмущенно краснел, вскакивал с места, зачем-то брался за душки очков, от чего еще больше становился похож на хрюшку, но ничего не помогало. В конце концов, пастырь веселых безумцев с возмущением соглашался и забирал свою смету для переделки. Однако его возмущение было не более чем театром одного актера, так как смета и в располовиненном виде не имела ничего общего с действительными расходами и в несколько раз их превышала.